хотя мы сильно отклонились от плана, но это всё-таки началось. Смотря на изображение со взломанной камеры наблюдения школы, цукаса приказал себе взбодриться. Искажённые чувства, заставляющие считать себя третьей стороной, а также серьёзный дефект человеческой сущности, когда в результате недостатка самоидентичности небрежно относятся к необходимым для поддержания жизни действиям, таким как еда или сон. Это была цена, которую семья Тауяма заплатила за свою силу. В школу были отправлены не только марионетки из звёздной пыли, но и её личные подчиненные. «Командир!» «Что такое, старшина?» «Я думаю присоединиться к операции». «Ничего, если я покину свой пост?» «Понял, разрешаю». Командующий лейтенант сомнительно нахмурил брови, но, вспомнив, что говорили вышестоящие офицеры, когда давали ему это задание, он дал разрешение отцу Ему тогда сказали «Максимально удовлетворите запроса старшины Туямы». Ему захотелось, чтобы она побыстрее ушла, так как немыслимым образом рушить систему субординации, поэтому он удовлетворил запрос Цукаса уйти. «Большое спасибо!» Цукаса отдала честь лейтенанту с непроницаемым лицом, по которому было не понять, знает ли она, что тот считает её помехой. Тацу не знал, что комната, в которой прячутся Миюки, так называемая «безопасная комната», но подозревал, что это будет комната такого рода, но не это было причиной его спокойствия, Не обращая внимания на охранников, лежащих на полу коридоров, Татси направлялся прямиком к безопасной комнате. По пути он не столкнулся с врагом, все атаковавшие в школу собрались в безопасной комнате и пытались взломать её тяжёлую дверь. Татси беззвучно толкнулся от пола, это был прыжок не вверх, а вперёд для быстрого сокращения дистанции с нарушителями. Враг заметил Татсиу до того, как он приблизился на достаточную для ближнего боя дистанцию, они не запаниковали, скорее всего, потому что их разум был подавлен, Нарушители попытались применить навыки, полученные ещё в ходе обучения на «Звёздную пыль». Они перенацелили нотацию Тацию магию движения, которую готовы были запустить в дверь. Раньше, чем активируется эта магия, Тация выстрелил сжимаемым в правой руке псионовым снарядом. Это был магический приём бронебойный псионовый снаряд, который он ещё не знал в прошлом сражении с американской армией в феврале прошлого года. Изначально эта магия создавалась, чтобы нанести урон истинному телу информационной формы жизни под названием «Паразит», но её можно использовать для атаки псионового информационного тела, находящегося внутри человеческого тела. Её эффективность уже была проверена на мощной псионовой броне томитских Гане, которая могла поглотить чужие магические атаки. Солдаты Звездной Пыли, не имеющие плотные псионовые завесы, как у томитские, отлетели назад, как будто получили крупнокалиберным снарядом в грудь. Псионы не имеют физической ударной силы, однако у людей и животных в теле существует псионовая сеть, повторяющие формы и структуру тела. Именно поэтому с помощью псионового воздействия возможно двигать своё тело на скорости, превышающей скорость реакции. Татсуя выстреливал снарядами сжатых псионов одним с другим. А владелец зрения, видящего псионы, увидел бы, как он выстреливает из ладони светящимися энергетическими шарами. Получив удар по псионовому информационному телу, копирующему структуру физического тела, Разом человека приказывает физическому телу воспроизвести урон в виде иллюзии, что такой урон действительно получен. Фактически, подобное заклинание существует в несистемной магии. Называется оно «Фантомный удар». Татси решил не использовать разложение, чтобы повредить тела противников, а нейтрализовать их бронебойными псионовыми снарядами, чтобы они почувствовали на себе иллюзию атаки фантомного удара. Он делал это, чтобы запутать наблюдающих за ним людей». Если тут замешаны военные, то естественно было подумать о том, что внутренние камеры наблюдения были взломаны. Тация пришёл к тому же выводу. Если бы он не слышал рассказ Якума, он бы расправился с врагами намного быстрее. Поэтому ему пришлось задуматься о таких беспокойных вещах, вроде сведения сражения к ближнему бою, но ему пришлось переключиться с ближнего боя на атаки псионовыми снарядами, потому что его заметили до того, как он успел войти в контакт с противником. Он не хотел раскрывать свои возможности максимально долго, По крайней мере, пока не узнает намерение сил самообороны. Перед дверью было восемь нарушителей. Все они уже валились на полу. Контратаки не последовало. Упреждающая атака Татсу и положила конец сражению. Если бы у врага было огнестрельное оружие, то было бы немного сложнее. Татсу снова почувствовал, что всё это подозрительно. Волшебники СШСА предпочитают стрелковое оружие со встроенным кат. Их способ вести сражение заключался в усилении магии собственной атаки самого оружия с помощью внедрения в это оружие кат. Татсуя слышал, что они предпочитают комбинации различного малого оружия, фактически атаковавшая его в прошлом году звёздная пыль с самого начала имела интегрированный кат на основе пистолетов-пулемётов. Почему же сейчас они были безоружны? У сил самообороны, точнее у отдела разведки, должно было легко хватить средств, чтобы снабдить их оружием, они были одноразовыми агентами другой страны с промытыми мозгами. Даже если бы полиция выяснила это, история бы завершилась так, что от них никто ничего бы не узнал. Тация почувствовал, что противник так своеобразно заботится о нём, сражаясь не в полную силу. Он ощутил неприятное чувство, будто его заманивают в ловушку, но в ситуации, когда не знаешь, что это будет, избежать этого нельзя. Тация стал ждать, когда Миюки и другие откроют дверь изнутри, поняв, что через камеры за ситуацией кто-то наблюдает. Все марионетки были вырублены Тацией. Цукаса подтвердила это в отдельной от командного поста комнате. В безопасной комнате не было камер наблюдения. К своему сожалению, Цукаса не знала, чем занимаются сбежавшая туда следующая глава семьи Юцуба, другими словами, Миюки, и её охранник. Но теперь захватчики снаружи устранены, и они должны открыть двери выйти. И это будет шанс. Она проверила магический контур, устанавливающий связь между ней и её подчинёнными. Статус соединения удовлетворительный. Даже если она использовала древнюю магию под названием «Закон марионеток», Она не была пользователем внесистемной магии, вмешивающейся в разум людей. Она была волшебником из семьи Тао Ямач, и люди получили разработанную в 10-й лаборатории зональную магию, генерирующую магические барьеры в виде прочных виртуальных структур. Даже при наличии магической связи Цукаса не могла читать разум человека с другой стороны. Она не могла получить поток информации от пяти чувств и не могла напрямую управлять волей. На текущий момент она могла лишь считать местоположение другой стороны магической связи Это была связь лишь для определения координат в информационном измерении. Важнее всего, что для использования магии Семи То Яма этого было достаточно. Если нужна физическая информация о звуках, обстановке и чем-то подобном, то можно просто использовать беспроводное оборудование. Оборудование для тайного прослушивания и наблюдения, используемое отделом разведки, не было бесполезным мусором, отказывающимся работать при глушении или физических препятствиях. Ключом к активации магии были координаты в информационном измерении. Это уже нельзя получить электронным оборудованием. Также ходили слухи о существовании волшебников и систем поддержки магии, которые могут сопоставлять полученные видеоизображения из любой точки мира с соответствующими ему координатами в информационном измерении. Однако Цукаса считала эти слухи выдумкой. Система помощи прицеливания специализированных кат тоже усиливает чувство до максимума, чтобы они могли достичь информации о дистанции. Но обладатели элементального взгляда... Прямо смотрящие в информационные измерения, возможно, способны вычислить координаты в информационном измерении на основании видеоизображения. Однако и там должны быть ограничения. Например, существует ограничение на расстояние, которое может реально почувствовать человек. Бесконечный простор существует только в абстрактном понятии, а широта познания человека имеет пределы. Не может существовать таких нарушающих логику людей, которые, игнорируя суровую реальность физической дистанции... могут сконцентрировать сознание на информационном теле в информационном измерении лишь на основе познаний, полученных с изображения. Цукаса думала так с оглядкой на свои собственные недостатки. Но эта мысль не доставляла ей неудобств. С магией, которой обладала семья Тау-Яма, данная ей роль не требовала концентрироваться на цели, находящейся на сверхдальней дистанции лишь с помощью видеоизображения. В этой миссии тоже не требовались подобные вещи. Она сконцентрировала своё сознание на изображении со взломанных камер наблюдения, чтобы оказать подобающую поддержку своим подчинённым.